Глава 10. В эту минуту горничная сообщила, что ужин подан, и Джилберт немедленно исчез. Когда все встали, миссис Гриффитс спросила у горничной: "А Белла уже телефонировала?" "Нет ещё", ответила служанка. "Тогда скажите миссис Трюсдей, чтобы она позвонила к Финчли и сказала бы Белли, чтобы она немедленно возвращалась домой". Горничная вышла, и вся группа последовала в столовую, находившуюся в том же этаже, рядом с этой комнатой. Клайд увидел другую, великолепно обставленную комнату, с длинным столом из орехового дерева с резьбой, стоявшим посредине, очевидно, предназначеннымся для особых случаев. Стол был окружён креслами с высокими спинками и освещён канделябрами, расставленными на равном друг от друга расстоянии. В глубине комнаты был довольно большой выступ с окнами, выходящими в сад, где был накрыт небольшой стол на 6 персон, и здесь все заняли места для ужина. Сидя за столом, Клайду пришлось отвечать на различные вопросы главным образом о его семье, о том, как они жили и живут теперь. Какова возраста его отец, его мать, где они жили прежде, чем переехали в Денвер, сколько у него братьев и сестёр. Сколько лет его сестре Эсте, что она теперь делает? Какого рода работа была у отца в Канзас-Сити? Как долго его семья жила там? Клайд был очень взволнован и смущён цепью этих вопросов, которые исходили главным образом от Самуэля Гриффица и от его жены. Оба они поняли избивчивых ответов Клайда, что вопросы эти, особенно о жизни семьи в Канзас-Сити, ставят его в затруднительное положение, и что, вероятно, это происходит от той чрезвычайной бедности, в которой находились тогда его родные. Когда Самуэль Гриффит спросил у него: "Кажется, вы начали вашу работу в отеле в Канзас-Сити это было после того, как вы окончили школу?" Клайд густо покраснел, вспомнив о несчастном случае с украденным автомобилем и представив себе, какое короткое время он пробыл в школе. Разумеется, ему больше всего не хотелось, чтобы здесь узнали что-нибудь о его службе в отеле в Канзас-Сити, и особенно, чтобы стало известно название отеля. Но к счастью, в это время дверь открылась, и вошла Белла в сопровождении двух девушек, которые, как сразу понял Клайд, принадлежали к этому избранному обществу. Какой контраст с Ритой и Цилли, общества которых так недавно ещё волновало его. Он узнал Беллу по её фамильярному обращению с грифцами. Девушки, которые сопровождали её, были одна Сондра Финчли, о которой так часто Белла говорила своей матери, изящная, чеславная и красивая девушка, такая, которых никогда ещё не видал Клайд. Она была одета в костюм-тайёр, плотно облегавший её гибкую фигуру. А на голове была маленькая тёмная кожаная шляпа, низко надвинутая на глаза. На кожаном ремне она вела за собой французского бульдога, а на руке у неё лежало чёрное с серыми полосками мягкое пальто, напоминавшее модное мужское пальто. Клейдо она показалась самой очаровательной женщиной, которую он когда-либо видел. Она произвела на него сразу необычайное впечатление, точно электрический удар, и его пронизала мучительная мысль, что он обречён судьбой никогда не привлечь на себя ни одного её взгляда. Это мучило и опьяняло его. В первый момент у него было острое желание закрыть глаза и не видеть ее, а вслед за тем хотелось смотреть на нее все время, не спуская глаз. Так он был пленен ею. Видела ли она его или нет, но в первую минуту она ничем не проявила своего внимания к нему, а была занята только своей собакой. «Слушай, Бессель, если ты не будешь себя хорошо вести, то я привяжу тебя у лестницы. О, боюсь, мне придется уйти сейчас же, если он не будет держать себя лучше». Собака увидела кошку и дёргала ремешок, стараясь подойти к ней ближе. Рядом с Сондрой стояла другая девушка, которая не поразила так сильно Клайда, однако она была не менее изящна, чем Сондра. Это была блондинка, почти линные волосы, с светлыми миндалевидными серо-зелёными глазами, маленькой грациозной фигуркой и вкратчивыми, гибкими кошачьими движениями. Она обошла кругом всю комнату и, подойдя к столу там, где сидела миссис Гриффитс, присела около нее и начала мурлыкать. «Как вы себя чувствуете, миссис Гриффитс? Я так рада видеть вас. Давно уже я не была у вас. Вы знаете, я уезжала с мамой. Сегодня она и Грэнт в Албании, а я встретила Беллу и Сондру у Ламберт, а вы здесь ужинаете в семейном кругу. Как вы поживаете, Майра?» Спросила она, протянув руку за спиной миссис Гриффиц и дотронувшись до Майры. В это время Белла, которая показалась Клайду после Сондры самой очаровательной, воскликнула: "Ой, я опоздала. Очень жалею, мамочка и папочка, простите меня". Затем, посмотрев на Клайда, как будто она только что его заметила, хотя он стоял всё время с тех пор, как девушки вошли в комнату, замолчала из притворной скромности. "Белла", сказал в это время Самуэль Гриффиц, указывая на Клайда. "Это твой кузен Клайд". "А вот как", ответила Белла, заметив мгновенно необычайное сходство Клайда с Джилбертом. "Как вы поживаете? Мама мне говорила, что вы должны прийти к нам в один из этих дней". Она протянула ему один или два пальца и затем повернулась к своим подругам. "Мисс Финчли и мисс Кренстон мои подруги, мистер Гриффиц". Обе девушки поклонились сухо и официально, тщательно изучая в то же время внешность Клайда. «Он очень похож на Джилля, не правда ли?» — шепнула Сондра Бертини, которая подошла к ней. И Бертина ответила, «Я никогда не видела подобного сходства, но только он гораздо красивее, правда?» Сондра кивнула. Она в первое же мгновение с удовольствием заметила, что Клайд красивее брата Беллы, к которому она не питала особой симпатии. «И он будет, конечно, покорен ею», — решила она, «как и другие молодые люди». Но увидев, что взгляды Клайда настойчиво и беспомощно прикованы к ней, она подумала, что он не стоит особого внимания, по крайней мере, теперь. Победить его было слишком легко. Миссис Гриффитс, не ожидавшая этого визита, была немножко раздражена против Беллы за то, что она привела сюда своих подруг, когда здесь был Клайд, общественное положение которого было так неопределённо, однако любезно обратилась к гостям: "Почему бы вам не снять ваши пальто и не присесть к нам?" Белла, ты можешь занять место рядом с отцом. Подруги Беллы запротестовали, услышав это приглашение. Нет, мы сюда зашли только на минутку, мы должны быть дома, заявили в один голос Сондра и Бартина. Однако они были теперь обе заинтересованы Клейдом. Им хотелось узнать о нём что-нибудь более определённое. Джилберт Гриффитс не пользовался у них особой симпатией. Для этих двух самовлюблённых красавиц он был слишком самоуверен, а по временам презрителен и высокомерен. Быть может, Клайт окажется более податливым и покорным. Если бы только узнать, какое положение он занимает, можно ли его считать равным себе и что думают о нём Гриффитцы. А главное, их особенно интересовало узнать, богат ли он. На этот вопрос они почти немедленно получили ответ от миссис Гриффитс, которая, обращаясь к Бертине, сказала, по-видимому, намеренно: Мистер Гриффитс, наш племянник из западных штатов, Он приехал сюда, чтобы попробовать, не сможет ли он занять какое-нибудь место на фабрике моего мужа. Этот молодой человек принуждён сам пробивать себе дорогу, и муж мой был так добр, что решил ему помочь и дать возможность испробовать свои силы. Клайд вспыхнул, потому что это было сделано очевидно для того, чтобы указать ему, насколько его общественное положение ниже, чем положение Гриффитцев или этих молодых девушек. В то же время он заметил, что выражение лица Бертины Кренстон, которая интересовалась только молодыми людьми, занимающими известное общественное положение и располагающими известными средствами, мгновенно изменилось. Любопытство уступило место полному равнодушию. А Сондра Финчли, которая не была так практична, как её подруга, ещё раз взглянула на Клайда, и на лице её ясно отразилась её мысль, что всё это очень плохо. Он показался ей таким красивым и привлекательным, В это время Самуэль Гриффитс, который был особенно расположен к Сондре, крикнул ей. «Идите сюда, Сондра! Привяжите вашу собаку к ножке кресла и сядьте рядом со мной. Бросьте ваше пальто на стул. Вот тут место для вас!» «Да нет, я никак не могу, дядя Самуэль!» — воскликнула Сондра фамильярно и ласково. «Уж поздно, да и с бесселем никак не сладишь. Мы с Бертиной должны сейчас отправиться домой». «Да, папа!» — вдруг сказала Белла. Знаете лошадь Бертины хромала она наткнулась на гвоздь позавчера и ни Грента ни её отца не дома она хотела спросить вашего совета и между девушками и самим Элмгриффом завязалась беседа о лошадях о верховой езде и прочее Клайд был предоставлен самому себе и думал какая чудесная лёгкая и интересная жизнь у людей принадлежащих к тому обществу доступ в которое ему закрыт Белла и его кузен, и все эти девушки живут в великолепных домах на этой красивой улице, тогда как он должен отправляться в маленькую комнату на третьем этаже у миссис Каппи и должен сводить концы с концами, получая 15 долларов в неделю. Завтра утром он снова должен отправляться на работу в душный сырой подвал, тогда как эти девушки будут думать только о развлечениях. А в Денвере его родители в своём маленьком меблированном доме рядом с миссией Живут так, что он не осмелился даже описать точно их жизнь перед этими людьми. Внезапно обе девушки поднялись и заявили, что они должны идти. Клайт и Гриффиц остались одни, и Клайт ясно почувствовал, что здесь ему не место и что на него смотрят с пренебрежением. И Самуэль Гриффиц, и его жена, и Белла Если не Майра, своим обращением показывали, что ему было позволено только заглянуть в то общество, к которому он не принадлежит, и что его бедность делает для него невозможным войти в это общество. И он вдруг почувствовал печаль, и его глаза и настроение так омрачились, что не только Самуэль Гриффиц, но и его жена и Майра заметили это. Если бы он только мог найти какой-нибудь способ проникнуть в этот мир. но из всех членов этой семьи только одна Майра почувствовала, как он одинок и угнетен. И когда все они снова перешли в большую гостиную, Майра подошла к Клайду и сказала, «Я думаю, что спустя некоторое время вы будете себя лучше чувствовать в Ликурге, чем теперь. Здесь много интересных окрестностей, большие озера, горы Адерондакс в 70 милях отсюда на север». А летом, когда мы переедем в Гринвуд, я уверена, что мама и папа захотят, чтобы вы приезжали к нам туда. Она совсем не была уверена, что Клайда пригласят туда, но почувствовала, что сейчас нужно сказать Клайду что-нибудь в этом роде. И действительно, это придало ему бодрости, и он стал говорить с ней более свободно, чем со всеми другими членами семьи, пока не пробило половина десятого. Он встал и сказал, что должен идти, так как завтра ему надо вставать очень рано. Самуэль Грифитс проводил его до выходных дверей и выпустил его в сад. При прощании он почувствовал так же, как и Майра, что Клайд был очень привлекателен, но, к сожалению, благодаря бедности очень небрежно воспитан. Чтобы ободрить его, он сказал ему приветливо: "Как хорошо на воздухе. Начинается весна, и скоро можно будет переселиться в сад. Когда деревья и цветники будут в цвету, вы придёте и посмотрите, как здесь действительно красиво. Доброй ночи". Он улыбнулся, и в голосе его звучали сердечные ноты, и Клайд почувствовал, что каково бы ни было отношение Джилберта Гриффитса к нему, отец его всё же не вполне равнодушен к своему племяннику.